Египет. Город Каир. Полицейский участок Центрального округа. Максимов стоял у зарешеченного окна в тюремной камере полицейского участка и, задрав голову, смотрел на голубое небо. Поскольку часов у него не было, узнать точное время он был не в состоянии, только приблизительно. По его мнению, уже давно миновал полдень, поскольку с того момента, как ему принесли завтрак, прошло уже несколько часов. А с того момента, как эту камеру покинул Дьюк, времени прошло еще больше. Однако результат был неутешительный. Янг здесь так и не объявился. Почему в очередной раз задавал себе вопрос Максимов, глядя на проплывающие над его головой барашки облаков? «Решил пропустить мимо ушей слова Дьюка? Или в силу неких причин просто не имеет возможности прибыть сюда немедленно? Не думаю, что Дьюк решил не доводить до ушей своего босса мои слова». Этот горилла столько внешне выглядит устрашающе, а внутри его живет обыкновенный денщик. Такой не станет скрывать от своего хозяина информацию, подобную той, что я ему сообщил. Нет, здесь сомнений быть не может. Янг еще вчера должен был узнать об этом. А не пришел немедленно, потому что находится сейчас вне пределов Каира, а может и Египта. Убрав треси... Он ведь автоматически занял его место и вполне мог выехать из страны на какое-нибудь экстренное рандеву. Обстановка в Сирии этому способствует. Оппозиционеров там здорово прищучили, а американцам и их союзникам такая ситуация не может понравиться. Наверняка ищут пути ее изменения. Собрались, к примеру, где-нибудь в Турции или Катаре и кумекают, как бы еще напакостить Асаду. Как там у Высоцкого? Чтоб творить им совместное зло потом, поделиться приехали опытом. Кстати, Владимира Семеновича некие литературные деятели перед моим отъездом в Египет приписали к нашему ведомству, дескать, шпионил на родину, прикрываясь маской артиста. Интересная версия у сукиных детей. Будь это правдой, лично я был бы только рад такому повороту. Проходить с таким человеком по одному ведомству дорогого стоит. Интересно, как бы повел себя Владимир Семенович, окажись он в моей ситуации. Наверняка не сломался бы, нашел бы выход. Вот и тебе, Иван Ильич, надо попытаться собрать всю свою волю в кулак, напрячь мозговые извилины и взять мерзавца Янга аккурат за самое вымя. Да так, чтобы он и трепыхаться не подумал. Другое дело, где сейчас носит этого Янга с его выменем? Помассировав ладонью затекшую шею, Максимов отошел от окна и прислонился к стене. Нары, на которых он провел эту ночь, полицейский утром привел в надлежащий порядок, запрокинул на стену, чтобы узник не смог на них сидеть или лежать. Все как в российских тюрьмах. Так, стоя у стены, Максимов продолжил свои размышления. Интересно, почему молчат наши, посольские? Они со вчерашнего дня должны были узнать о моем аресте, но до сих пор еще не объявились. Судя по всему, египтяне тянут резину, не дают им ни встретиться со мной, ни прислать адвоката. Нарушают все мыслимые законы, сволочи. Но кто с них теперь спросит? Это при Мубараке хоть с чем-то как-то считались, а при новых правителях все упростилось до уровня средневековой азиатчины. Можно арестовать иностранного подданного, обвинить его в чекчайшем преступлении и запереть в четырех стенах, не давая возможности встретиться ни со своими посольскими коллегами, ни с адвокатом, и все под дудку американцев, а если конкретно, дудку Янга. Наверняка это он здесь командует, отдавая незримые приказы здешним полицейским, а те и рады стараться, зарабатывая лишнюю таньгу, а в широком смысле, видимо, надеясь на то, что американцы в конце концов поддержат их новые власти. Ведь тот кредит на сумму почти 5 миллиардов долларов, который обещал выдать новым властям Египта Международный банк, так до сих пор и не выдан. Зато Катар отстегнул Египту 8 миллиардов зеленых. Ну да бог с ним, с Катаром. В данном случае не он здесь заправляет, а Янг. Интересно бы узнать, на что он рассчитывает после того, как я вышвырнул отсюда в зашей его гориллоса. Какие планы строят относительно меня? Ведь не может же он до бесконечности мурыжить меня здесь, не позволяя встретиться с посольскими. Какую каверзу он теперь готовит? На что рассчитывает? «Ведь глупо предполагать, что меня можно осудить за убийство. При грамотном адвокате все их улики можно легко рассыпать в прах. Да что там адвокат, если я сам могу их рассыпать? И свидетель у меня есть, Роджер Томпсон. Вряд ли он будет подыгрывать своему земляку, Янгу. Режиссер хоть и любит приложиться к бутылке, но совесть свою пока не пропил. В этом я могу быть уверен, в людях еще разбираюсь». В этот миг в металлической двери щелкнул замок, и в камеру вошел полицейский. Не говоря ни слова, он жестом пригласил Максимова выйти в коридор, после чего повел его наверх, где располагались кабинеты полицейского участка. Поднимаясь по ступеням, Максимов предполагал, что посольским наконец-то удалось добиться разрешения встретиться с ним, но он ошибся. В кабинете, куда его привели, он не увидел никого из российского посольства, там находился лишь средних лет египтянин в дорогих очках в модной оправе. Тучное тело выдавало в нем типичного египтянина, склонного к жирной пище и с пренебрежением, относящегося к спорту. В тот момент, когда привели Максимова, он копался в каких-то бумагах, расположенных у него на столе. Предложив гостю присесть на стул напротив стола, мужчина, отложив бумаги, представился. «Меня зовут Мохаммед Фарси». «Я следователь прокуратуры, который взял в производство ваше дело». «Странно, что следователя я вижу раньше, чем своего адвоката», – удивился Максимов. «Адвоката вы тоже увидите, но чуть позже». «Согласно главе 13, пункту 2 вашего уголовного законодательства, адвокат подозреваемому предоставляется по первому его требованию сразу после того, как ему предъявлено обвинение. Такая просьба мной была озвучена еще вчера», а адвоката до сих пор у меня нет. Это первое. Второе. Согласно 32-му пункту вашего же уголовного законодательства, подданному иностранного государству разрешается встреча с представителями посольства его страны в течение 24 часов после его задержания и предъявления ему обвинения. Сейчас на ваших часах уже 2 часа дня, а это значит, что с момента моего задержания прошло более суток. «Где представители моего посольства?» «Вполне вероятно, что они не спешат с вами встретиться», кривя губы в насмешливой улыбке, ответил следователь. «А может, у этого факта другая причина? Это вы не хотите исполнять ваши законы надлежащим образом?» «Не советую переходить на личности, мистер Максимов, вам же будет хуже». «И это вы говорите человеку, которому инкриминируете текчайшее преступление, убийство?» Хорошо, что вы вспомнили о вашем преступлении. Следователь вновь полез в свои бумаги и извлек на свет некую папку, которую положил на стол перед Максимовым. Ознакомьтесь с вашим уголовным делом, в частности, с показаниями свидетелей. Максимов открыл папку и тут же вновь поднял глаза на следователя. Почему свидетельские показания отпечатаны только на арабском языке? Согласно вашему законодательству, их предъявляют обвиняемому на трех языках, на языке той страны, где произошло преступление, на родном языке обвиняемого, если он иностранец, а также на английском. Если это не соблюдается, то мне обязаны предоставить переводчика. Но вы же хорошо говорите и читаете по-арабски, мистер Максимов. Зачем вы ломаете дурака? Чтобы вам было понятно, что перед вами не безусый юнец, а искушенный в такого рода делах человек. Можете не стараться, я это уже понял. Наверное, это произошло после сегодняшнего инцидента здесь? Не понимаю, о чем вы говорите. Тогда поясню. Еще в самом начале нашей беседы вы должны были поинтересоваться, нет ли у меня жалоб к режиму содержания в этом участке. А они у меня есть. Не далее, как сегодня утром, ко мне в камеру проник мужчина, который собирался меня задушить. Однако вынужден был сам уносить оттуда ноги. Правда, правую руку он от меня унес не совсем здоровую, а в сломанном состоянии. Все это должно было быть отражено в журнале дежурного по участку, и вам надлежало с этим журналом ознакомиться. Ничего подобного, о чем вы здесь мне сейчас рассказали, в том журнале не зафиксировано. Естественно, наивно было бы предполагать, что этот утренний посетитель проник сюда без ведома здешних полицейских, и они зафиксировали его приход на бумаге, но я этот визит зафиксировал и собираюсь подать письменную жалобу. Кстати, я узнал этого человека. Это американец Бобби Дьюк, проживающий в том же Найл Хилтоне. Вы внесете эту фамилию в уголовное дело или предпочтете последовать примеру ваших коллег? Если вас кто-то хотел убить, то исключительно из чувства мести. Я как представитель закона не оправдываю этого чувства, но вполне его понимаю. Вы ведь безжалостно расправились со стариком, выбросив его с балкона, предварительно жестоко избив. У этого факта есть свидетели? Их показания у вас перед глазами. Максимов вновь обратил свой взор к лежащей на столе папке. Через несколько минут он вновь поднял глаза на следователя. Здесь показания двух прохожих, которые видели, как мистер Тресси выпал с балкона седьмого этажа. Они же утверждают, что столкнул его вниз человек европейской наружности. Но европейцев в Найл-Хилтоне проживает несколько сот человек, а процедуру опознания с этими свидетелями я не проходил. Вас им показали через глазок тюремной камеры. Еще одно нарушение вашего законодательства. Согласно главе 132 опознание подозреваемого должно проводиться в хорошо освещенном помещении, чтобы было отчетливо видно лицо подозреваемого. В камере, где я содержусь, освещение плохое. Отсюда вывод – ваше опознание незаконно. К тому же, где оно зафиксировано в деле? Здесь только указано, что свидетели опознали меня, но где это происходило, не указывается. Это мелочи, на которые суд вряд ли обратит внимание. Это те самые мелочи, по которым справедливый судья сразу поймет, что ваше дело сшито белыми нитками, или, как говорят у вас в Египте – не надо выдавать свежее верблюжье молоко за протухшее. Вас задержали на месте преступления, в вашем номере, с балкона которого выпал мистер Трейси. На балконе найдены многочисленные улики, одна туфля погибшего, пуговица от его рубашки и кровь на перилах балкона, которую наши специалисты идентифицировали как кровь мистера Трейси. Из этого вытекает, что между вами произошел конфликт, из которого вы вышли победителем в силу своего возраста – а бедный старик был изначально обречен. Интересно, по какой же причине человек, который сбросил со своего балкона другого человека с целью его убийства, остался спокойно дожидаться прихода полиции? И даже не стал убирать те убойные улики, которые вы только что здесь перечислили? Это могло произойти в одном случае, если этот человек сумасшедший. Я, по-вашему, похож на обладателя такого диагноза? «Не надейтесь сойти за душевно больного и избежать наказания», — усмехнулся следователь. «А сбежать вы не успели по сугубо прозаической причине, из-за неисправности дверного замка в вашем гостиничном номере. Он у вас действительно оказался неисправен. Наши специалисты это установили. Почитайте следующую страницу в деле». «Ох и ловкачи!» — подумал Максимов, перевернул страницу и действительно нашел экспертную оценку специалиста — который оценил замок в его номере как неисправный и способный на заклинивание. Однако спорить со следователем по этому поводу не стал, а задал новый вопрос. Почему я не вижу в числе свидетелей Роджера Томпсона? Кто это такой? Американский кинорежиссер, который проживает в том же отеле Найл Хилтон в номере 516. Какое отношение он имеет к вашему делу? Прежде чем подняться к себе в номер, я встретил мистера Томпсона в холле первого этажа и говорил с ним в течение нескольких минут. Тех самых минут, когда мистера Трейси могли выбрасывать с балкона моего номера. Вы помните точное время вашего разговора? К сожалению, нет. Но его может помнить мистер Томпсон. Он остался дожидаться меня на выходе из отеля и наверняка смотрел на часы. Именно поэтому я и требую, чтобы его показания были приобщены к делу. Хорошо, мы свяжемся с ним. Исследователь записал в свою записную книжку имя и фамилию режиссера. «Черта с два ты с ним свяжешься», – мысленно выругался Максимов, продолжая листать дело. В этот самый момент у следователя зазвонил мобильник, лежавший на столе по его правую руку. Взглянув на имя адресата, следователь ответил на вызов, но прежде чем начать разговор, попросил неизвестного подождать на линии. А сам за это время спрятал бумаги в стол, и, поднявшись со своего места, вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. После чего Максимов услышал в коридоре его приглушенный голос, судя по отдельным словам, которые доносились до Максимова, говорили о нем. Но ему в данный момент это было не столь важно, его интересовало другое. Когда он, войдя в этот кабинет, шел к своему стулу, то обратил внимание на стопку газет, лежащую на углу стола. Сверху стопы лежала газета «Аляхрам», на первой странице которой в глаза бросался набранный крупным шрифтом заголовок «Пожар в российском МИДе». На протяжении всего разговора этот заголовок не давал покоя Максимову, и он молил Бога, чтобы ему представилась возможность хотя бы мельком пробежаться глазами по самой заметке. Как видно, Бог услышал его молитвы. Придвинув газету к себе, Максимов в течение нескольких секунд с помощью метода скорочтения, которому его обучили в молодости, когда он учился в Вышке, высшей школе КГБ, буквально проглотил нужную ему заметку. Смысл ее состоял в следующем. Каирский корреспондент, аккредитованный в Москве, сообщал, что вчера вечером в Москве произошел пожар на одном из этажей здания российского МИДа на Смоленской Сенной площади. Благодаря оперативному приезду сразу нескольких пожарных машин пожар удалось быстро локализовать и не дать ему распространиться по всему зданию. Все время, пока работали пожарные, в здании была объявлена всеобщая эвакуация. В результате происшествия серьезно никто не пострадал и лишь два десятка человек обратились к помощи медиков в связи с плохим самочувствием и резью в глазах. В конце заметки ее автор сообщал, что по непроверенным данным это происшествие странным образом совпало с бегством одного из влиятельных российских дипломатов под крышу американского посольства в Москве. Дипломат скрылся на его территории и, вероятнее всего, будет просить предоставить ему политическое убежище. О реакции официальных американских лиц на эту просьбу пока ничего не известно. Прочитав заметку, Максимов вернул газету на ее прежнее место и сделал вид, что продолжает читать материалы обвинения по своему уголовному делу. Сам же в это время размышлял о смысле только что прочитанного в газете. Без сомнения, пожар и бегство дипломата – звенья одной цепи. Единственная странность, что это за пожар такой, где практически нет серьезно пострадавших. Может, это не пожар вовсе, а его имитация? Ну да бог с ним. Главное, наши, кажется, нашли крота, но он, мерзавец, успел сделать ноги и теперь засел в американском посольстве. То, что американцы дадут ему статус политического беженца, без вопросов. Другое дело, как они собираются его оттуда перевозить в Штаты. В это время дверь за спиной Максимова вновь отворилась, и в кабинет вернулся следователь. «Мистер Максимов, мне надо срочно уехать, поэтому наш допрос придется прервать». — Согласен. Тем более эта ваша Филькина грамота навевает на меня ужасную скуку. — Как вы назвали эти документы? — удивился следователь. — На арабский это, увы, не переводится, — ответил Максимов и, захлопнув папку, поднялся со стула.